встретился с представителями китайского командования и японского консульства. Я тут же изложил им требования советского командования. Первое. Сложить оружие там, где оно находится. Второе. Не допускать никаких насилий и грабежа. Третье. Всем пленным солдатам собраться в казармах на восточной окраине станции Манчжурия офицерам в отдельной казарме. Китайские представители безоговорочно приняли наши условия капитуляции. Я спросил их, где сейчас находится командир бригады генерал Лян. Японец, сопровождавший китайских представителей, заявил, что генерал Лян находится в японском консульстве. Китайские и японские делегаты пригласили меня выехать вместе с ними для встречи с генералом Ляном. Связавшись с Блюхером, я доложил ему о результатах переговоров. Он тут же приказал мне выехать на станцию манжурия проследить там за поведением китайцев и, главное, не выпускать из виду командира бригады, генерала Ляна. Вслед за автомашиной под японским флагом, в который ехали китайцы и японцы, я с переводчиком и двумя красноармейцами выехал в город Манчжурия. При подъезде к Манчжурии было видно, как китайские солдаты и офицеры со всех сторон Текались к городу, а за ними двигались наши боевые порядки, не видя огня. Когда же мы въехали в центр города, перед нами открылась ужасная картина грабежа. Двери и окна магазинов и торговых заведений высаживались прикладами. Толпы мародеров старались проникнуть внутрь и из дверей и окон выскакивали солдаты, нагруженные всем, что попало в руки». Многие на военные обмундирования напяливали штатскую одежду, другие сбрасывали себя в военную и одевали штатскую. Трудно передать ту картину, которая творилась в городе Манчжурия 20 ноября 1929 года. Когда-то покоренные города отдавались на разграбление завоевателям. Мы же видели, как город грабили не завоеватели, а оборонявшие его войска. Не доезжая до японского консульства, наша машина попала в затор, ее движению мешали брошенные винтовки, гранаты и снаряды. Дальше ехать было рискованно. Мы вышли из машины и пошли пешком в японское консульство. Немного не дойдя до консульства, мы увидели автомашину, на которой с другого конца города подъехал командир нашего корпуса Степан Васредцов. Его войска ворвались в город. Увидев меня, он остановил машину и спросил, где генерал Лян. Я пояснил, что ожидаю его увидеть в японском консульстве. Ты знаешь его в лицо? Знаю. Вострецов вышел из машины и пригласил меня сопровождать его в консульство. Генерал Лян со старшими офицерами бригады встретили нас в приемной консульства. Я сразу его узнал и указал на него Вострецову. Вострецов объявил генералу и офицерам, что с этой минуты они являются военнопленными Красной Армии. Генерал Лян и офицеры сдали личное оружие. Никаких условий сдачи в плен они не оговаривали. Этой акцией фактически закончились военные действия, вошедшие в историю как конфликт на КВЖД. В результате боев 17 марта 20 ноября 1929 года наши войска разгромили в районе города Манчжурия две усиленные бригады численностью около 20 тысяч человек, взяв в плен около 10000 Китайские войска понесли большие потери убитыми и ранеными. Наше командование не ставило задачи осуществить полное окружение китайских войск. Некоторая часть китайских солдат вырвалась со станции Манжурия и из Джалайнора. Они встретили на пути подходившие к месту боев корпус генерала Ху Юй -Куня. Встреча произошла в районе станции Циганор. Она произвела самое неожиданное воздействие. Вид китайских солдат, паника, посеянная ими, обратили в бегство подходившие свежие пополнение Наши войска продвинулись до Хинганского хребта и остановились. Газета «Известия» 23 ноября 1929 года писала по поводу происшедших событий.